Платон разгадывает ребус. На завтра Платону так и не удалось улететь. Лари позвонил ему в восемь утра, разбудил, говорил какие-то странные вещи и напоследок попросил, чтобы Платон обязательно дождался на даче, когда Лари пришлет за ним машину сопровождения. Платон попытался взбрыкнуть, кричал, что у него и свое сопровождение есть, но потом сдался. Ночной разговор с Ларри встревожил его больше, чем можно было ожидать. И, конечно же, ему сильно не понравилось, что директор завода так и не появился в клубе. В инфокаровский бизнес явно вторгалось неизвестное, беспокоящее начало. Платон начал понимать, что вся сложившаяся система взаимоотношений, Система, построенная на допущении об абсолютной надежности тылов, на гипотезе о полной тождественности интересов, доказанной десятилетиями дружбы, в любой момент может дать трещину. Как ни странно, это понимание было вызвано к жизни вовсе не рассуждениями Ларри логически надо признать безупречными и не спектаклем мастерски разыгранным папой гришей оно возникло в тот момент когда глядя в желтые с искорками глаза лари платон внезапно увидел перед собой совершенно незнакомого ему человека Ведь он всегда воспринимал Ларри всего лишь как исключительно надежную и безотказную машину для притворения в жизнь замышляемых им, Платоном, схем и принимаемых Платоном же решений. А машина оказалась мыслящей. Значит, подобное возможно и с другими. Как же он не увидел раньше и не почувствовал очевидного? Того! О чем с такой легкостью говорил Ларри Если очень хочется, то можно, даже если нельзя. Ураган материального интереса способен разнести в щепки любую старую дружбу. Конечно, Платон сам виноват, он должен был выстроить надежную защиту. Слишком многое он своими руками отдал Мусе, передоверив ему, и значительную часть контактов с заводским руководством, и всю систему безопасности инфокар, он сам создал условия, когда любая интрига может быть реализована без каких-либо препятствий, если, конечно, не считать препятствием сорок лет дружбы. До сих пор Платон и на мгновение не допускал, что Муса его предал. Но то, что это может произойти в любую минуту и что последствия будут ужасны, он осознавал все отчетливе. Ему даже хотелось быть благодарным Ларри за это новое понимание, но благодарность Гасла, не успев родиться, мешала ощущение беды. Платон вдруг увидел надвигающееся одиночество. Обещанная Ларри машина сопровождения прибыла ровно в десять, увидев в окно, как незнакомые люди беседуют о чем-то с его личной охраной, как рядом с его водителем садится неизвестный человек в топорщищемся на бронежилете-пиджаке. Платон схватил телефонную трубку и тут же позвонил Ларри. Тот будто ждал звонка. — Ну, как производит впечатление? — сумрачно спросил Ларри. По голосу чувствовалось, что настроение у него так себе. Имею в виду, рядом с твоим водителем сидит специально обученный человек. Когда подъедете, он попросит тебя об одной вещи. Знаешь, что я тебе скажу, дорогой? Сделай, как он скажет. Я тебе потом объясню. «Добрый день». Поздоровался Платон, устраиваясь, как всегда, на заднем сиденье справа. — Вас как зовут? — Здравствуйте, Платон Михайлович, — вежливо ответил человек в бронежилете. — Не обращайте на меня внимания, я с вами всего на полдня. Меня просто попросили проводить вас до места и организовать там все как надо. Когда подъедем, пожалуйста, не выходите из машины без моей команды. — Я отвечаю за вас, пока не сдам с рук на руки. — Как говорится, большое спасибо за сотрудничество. — Там на месте непростая обстановка. — А как меня зовут, это не важно. Платон замолчал. Время от времени гнетущую тишину в машине разрывал телефонный звонок. Когда это случилось в первый раз, Платон нажал на кнопку ответа, но вместо голоса в телефоне послышались короткие гудки. Человек с переднего сиденья легко перегнулся назад и сказал, Платон Михайлович, я попрошу вас передать мобильник мне. Сейчас вам никто звонить не может. Лучше будет, если вы не станете отвечать. Надо объяснять почему? Объясните. Нетерпеливо сказал Платон, пожалуйста, при определенных обстоятельствах ответ по мобильному телефону есть точная информация о вашем местонахождении. Все сведения о трафике по сотовой связи элементарно прослеживаются. Те, кто могут вами интересоваться, в настоящее время думают, что вы направляетесь на кладбище, но лишний раз подтверждать это вряд ли следует. Если вам нужно позвонить, можете воспользоваться моим телефоном. Хотите? Человек в бронежилете протянул Платону свой мобильник. Платон подумал и покачал головой. Звонить ему не хотелось. Когда машины подъезжали к воротам Востряковского кладбища, человек в бронежилете снова повернулся к Платону. Попрошу вас оставаться в машине, пока я не скажу, что можно выйти. — К могиле вас проводят, — Платон Михайлович. — Моя работа на этом кончается, но я хочу вам посоветовать. Пожалуйста, не выходите за оцепление и слушайте команду. Я передам вас своему товарищу, он очень квалифицированный человек, рекомендую прислушиваться к его советам. «За вашу безопасность мы отвечаем перед Ларри Георгиевичем. Не надо ставить нас в неловкое положение, хорошо?» У кладбища машина Платона въехала в полукольцо из четырех волк, которое немедленно замкнулось двумя джипами сопровождения, Платоновским и присланным Ларри. «Подождите секундочку». Вежливо попросил человек в бронежилете, легко выпрыгнул из «Мерседеса», прошел вперед и сделал знак рукой. Из «Волк» стали выходить люди, пиджаки на них знакомо топорщились. Ни одного из этих парней Платон раньше не видел. «Приятно было познакомиться, Платон Михайлович», — любезно сказал человек в бронежилете. «Я с вами прощаюсь. Прошу обратить внимание». — Вот там все ваши. Ларри Георгиевича, видите? Мои коллеги вас проводят. Будет немножко тесновато, но вы не обращайте внимания. Это так надо. Потом Ларри Георгиевич вам все объяснит. До свидания. — Вылетшие из Волка люди взяли Платона в кольцо и повели за процессией, во главе которой где-то далеко был виден поднятый на плечах гроб с телом Пети Кирсана. Все окружавшие Платона были выше его, как минимум, на гулу. Он двигался в середине живого кольца, прикрывавшего его со всех сторон, даже сверху. Неподалеку слева по ходу движения Платон увидел Ахмета, с рацией в руке, тот что-то горячо проговорил в микрофон, и сразу же в сторону от аллеи неторопливо двинулись джигиты. Кругом происходило что-то непонятное. Как завороженный стоял Платон у могилы Петьки Кирсанова, слушал речь директора, что-то говорил сам, потом бросил горсть земли на крышку гроба, и отошел в сторону, по-прежнему прикрываемой плотным кольцом людей в бронежилетах. Вдруг рядом с ним, неизвестно как, образовался Ларри. — Объяснишь, что происходит? — спросил Платон, придвигаясь поближе к уху Лари, чтобы тот его услышал. Совсем рядом раздавался громкий женский плач. — Отойдем, — сказал Ларри и подал знак людям в бронежилетах. Те перегруппировались и стали отжимать Платона и Лари к стоянке машин у входа на кладбище. Ларри взял у одного из телохранителей рацию и что-то тихо скомандовал. — Поедешь сейчас в аэропорт, — сказал он. — Тут крутая каша заваривается. — Я тебе вечером позвоню... — Оставлю номер телефона, по которому со мной можно будет связываться. — Ладно. — Объясни, — потребовал Платон. — Такая история, — неохотно произнес Ларри. — Очень нехорошая история. Часов в шесть я прислал сюда людей, посмотреть, что и как. Короче, могила уже была вырыта, это мы еще вечером проверили. Но тут такое дело. В могилу закопали бомбу. Но ты не смейся, это серьезно. Настоящую мину. Да еще вон туда, к забору, провод протянули. Представляешь? Мы все приходим, речи говорим, а там у забора стоит человек, ждет, пока мы соберемся, и потом поворачивает рычажок. Какая мощность, знаешь? Пол кладбища вместе с крестами и покойниками по второму заходу на тот свет. Мы, конечно, провода подрезали, проверили, куда они идут, и я там определил ахметовских ребят. Твою охрану я тоже усилил, потому что те, кто все это устроил, запросто могли еще и снайперов снарядить. Но ты представляешь, какие сволочи! — На кладбище. — И ты думаешь, я в такой ситуации могу взять и уехать? — спросил Платон. — Уверен, — ответил Ларик. — Не то что можешь, а просто должен именно взять и уехать, пока мы тут не разберемся. Платон задумался. — Ахмед кого-нибудь взял? — Бомжи какого-то. Шлялся вдоль ограды. Сейчас они его трясут. Больше никого не было. Вот что, решительно произнес Платон. Пока не разберемся, в чем тут дело, из-за чего грохнули Петьку, почему взорвали банк и зачем весь этот цирк, я никуда не уеду. Ты нормальных людей нашел? Знают свое дело? Дай бабки пусть стоят сколько нужно, но пока я не буду точно знать, что у нас здесь творится, с места не тронусь. Скажи, пусть меня везут в клуб. Оказавшись в клубе, Платон, заперся у себя в кабинете, приказал ни с кем не соединять, на любые вопросы отвечать, что он улетел за границу, схватил лист бумаги, карандаш и стал рисовать загогулины. Он рисовал почти час. Потом потребовал соединить его с Марией и принялся диктовать. К вечеру в клуб сквозь тройное кольцо охраны потянулись курьеры с документами, Курьеры отдавали бумаги администратору, связывались по телефону с Марией, выслушивали дальнейшие указания, по-военному говорили «Есть!» и отбывали по назначенным им маршрутам. Больше никого в клуб не допускали. Марк, появившийся после похорон с толпой посетителей, был отправлен в Освоясе, под тем предлогом, что помещения сразу потребовали химобработки и вообще глобальной уборки. Он долго поводил носом, чувствуя нечто необычное, но был вынужден уехать. Администраторы стояли насмерть. Мария перевела офис на военное положение. Единственным человеком, получившим точную информацию, был Ларри. Он съездил на поминки, выпил несколько рюмок, сказал речь, а потом вернулся в контору, вызвал Федора Федоровича, рассмотрел вместе с ним надиктованные Платоном заметки и впрягся в работу. Около полуночи Ларри вызвонили из клуба по мобильному телефону. «Можете сейчас приехать?» — спросил администратор. «У нас есть для вас документы». Это означало, что Платон зовет в гости. «Что это?» — спросил Платон, тряся листками бумаги, когда Ларри вошел к нему в кабинет. «Кто-нибудь про это знает?» У него в руках был договор с Первым народным банком о покупке векселя на три миллиона долларов и две платежки подтверждающий перевод на счет этого же банка, указанный в договоре суммы. «Первый раз вижу», — констатировал Ларри, изучив бумаги. «Просто первый раз». «Это Петина подпись?» «Да», — кивнули Ларри и Федор Федорович. «Ну что, нашли ответ?» «Что это за банк?» Федор Федорович повернулся на стуле, и нажал на кнопку звонка. «Снимите копию», — вежливо попросил он вошедшего администратора.